Часть третья. Концерт для обреза с оркестром. 13 февраля 1979 года. Москва, улица Фестивальная, школа номер 159. Просто зимний денёк. Третья четверть в разгаре. На горизонте день ото дня всё чуть твем. Я что-то переводные экзамены. вот твердили. Классы будут сливать, девятых в нашей школе будет два вместо четырёх восьмых. Женька зубрит русскую грамматику. Спохватился, когда я категорически заявил, что со всеми этими заумными правилами я ему не помощник. Писать без ошибок это всегда всё же редактор с многолетним стажем, а вот остальное Указательные слова во многих случаях являются необходимыми членами главного предложения, без которых сложно подчиненное предложение не может быть построено. Бррррр, нет, это точно без меня. Пусть заучивает наизусть, иного способа тут нет. Я в свое время поступил именно так, и, разумеется, благополучно забыл всю эту замену на следующий день после сданного на... отлично экзамена. С остальными экзаменационными предметами дело обстоит попроще. Диктант для нас с альтер-эго не проблема. Алгебру и геометрию удалось за вторую четверть изрядно подтянуть собственными усилиями без помощи бабушки, профессора математики. Так что этот сегмент нашего будущего, если и не радужный, то внушает определенный оптимизм. АСТ До сих пор в голове не укладывается, как это он нам поверил. Сразу, с первого раза. Видимо, альтернатива с бабаем, вляпавшимся в тёмную уголовщину, казалась настолько ужасной, что Серёга предпочёл пришельцевый попаданца из будущего. Доказательств-то у нас с альтер-эго не было никаких, разве что туманное «ты посмотри на меня». «Разве не видишь, как все переменилось за эти полгода?» «Видит, но все равно сомнения нет, нет, да и мелькнет в глазах и заметно отдалился в последнее время. Мы с Женькой не обижаемся. Узнать, что в черепушке у школьного друга сидит гость из 21 века, вознамерившийся воевать с инопланетянами, это не каждому по плечу». Аст пока справляется. Чтобы еще больше развеять его сомнения, выдаю предсказания из числа тех, которые можно проверить сравнительно быстро. Благодат и события вызубрены заранее в рамках подготовки к попаданству. Итак, первое. В середине января иранский шах Реза Пехлеви бежит из страны. Когда Димка Якимов на плит информации прочел об этом вырезке из «Правды», Надо было видеть Серёгины глаза. Он глядел на меня как на призрака, облизывал внезапно присохшие губы, порывался что-то сказать. Я незаметно у ног всё же развёл руками. А что делать? Я предупреждал. Осуществление второго пророчества на подходе. ранним утром 17 февраля боевые части, нок после артподготовки перейдут границу с Вьетнамом и начнётся первая социалистическая война. К счастью, недолгая, всего месяц, но достаточно кровопролитная. И это уже через 4 дня и Аст заметно нервничает. Я тоже, поскольку предвижу многочисленные а что будет дальше? Нетуш ставить предсказания на поток не входит в мои планы. Пятый урок химия позади. Первоначальные сведения о характеристике элемента по его положению в периодической таблице получены и усвоены. Мы с шумной толпой одноклассников скатываемся с третьего этажа. Какое же наслаждение усесться на серые пластиковые перила и проехаться по ним с ветерком до площадки между этажами, и там попасться патрулю мрачных дежурных десятиклассников, а то и самой замочихи, караулищей нарушителей в засаде. Народ растекается по гардеробу, и ноги несут нас с альтер-эго в подвальный тир, Где военрук Георгий Палыч ждёт нас на занятие по стрельбе. Хорошо, Абашин, спуск только не дёргай и за дыханием следи. Слушай, стечь, майор, отзываюсь. Эту серию я отстрелял из положения стоя. Давай ещё серию, и хватит на сегодня. Ещё серию это мы с радостью, это мы за всегда. Ловлю мишень в отверстие диоптера, выстрел, затвор назад, патрон, прицел, задержать дыхание, выстрел. «Ученик Абашин, стрельбу закончил!» Жора приникает к трубе. «Восемьдесят два из ста. Неплохо, очень неплохо. Если и дальше так пойдет, можешь идти на второй взрослый. «Спасибо, товарищ майор. Разрешите приступить к чистке оружия?» Кроме меня в тире трое десятиклассников. На выскочку они косятся с неодобрением. Им-то Жора такую ответственную операцию не доверяет. Валяй, гильзы только собрать не забудь. Стрелянные мелкашечные гильзы мы не сдаём. Кому нужен этот хлам? Ссыпаю горсти жёлтых, остро воняющих порохом цилиндриков в карман школьного пиджака. Завтра на переменке раздам первоклашкам. Они уже привыкли к таким подаркам, и всякий раз осаждают меня весело гремящей стайкой. Отвожу затвор, заглядываю в канал ствола. Эх, бы листольчиком бы сбрызнуть. Но чего нет, того нет. А потому ограничиваюсь тем, что прохожусь по нарезам ёржком из медной проволоки, потом наматываю на шпон полкусок пакли. Капаю на нее скипидаром, бутылка хранится у Жоры тут же в шкафчике вместе с прочими принадлежностями для чистки, и гоняю его туда-сюда, пока Пакля не перестает выносить из ствола свинцовые блестки. Отстрелявшиеся старшеклассники выслушивают Жорины замечания и потому просачиваются за дверь. Вот и хорошо, мы с Альтер Эго только того и ждали. Георгий Палыч, разрешите вопрос. А? Вэнрук оторвался от классного журнала. Чего тебе? Спрашивай. Можно я друга приведу? Серёжку Остахова. Он туры хочет поучиться стрелять. Жура глянул на меня поверх очков. Вообще-то он их не носит, разве что как сейчас, когда надо читать в полутёмном тире. Это что ли тот, с которым ты на концерте рубился? Киваю. «Вообще-то у меня в плане стоит организация стрелковой секции для седьмых-восьмых классов», — говорит он задумчиво. «Хорошо, приводи. Лихо, беда, начало. Ты как там, закончил с оружием?» Жура торопится. Ему надо в больницу на плановый осмотр. Да, старые раны — это не фигура речи. «Так точно, товарищ майор?» «Ладно, я винтовки тогда отнесу, а ты приберись тут, подмети, мишени собери». Он кивает на мусорную корзину с бумажками и с дырявленными пулями, а ключ потом оставишь в учительской на моей полке, знаешь где? Конечно, знаю. Тир не оружейка, ключ от него вполне можно доверить ученику, тем более с некоторых пор я хожу у него в доверенных помощниках. Уже заканчивая наводить порядок, я вдруг поймал себя на мысли. Тир, стрелковая секция... Я это всё затеял по необходимости или же неосознанно подгоняю свои поступки под книжный сюжет? Там мальчишки, вычестившие пришельцев, тоже ходили в подвальный тренажёр к тренеру, бывшему военному. Да, задачка. Надо бы обдумать на досуге. Интересно, что ещё способно подкинуть со сознания Комонса?